Глава тринадцатая. Свеча почти догорела, но пока не гаснет. Уже поздно, но Оливия сидит без сна посреди кровати. Листает страницы дневника, надеясь отыскать ответы. Но внутри все те же записи, давно заученные и невыносимо расплывчатые. Сны не даруют отдыха. Я спала на твоем прахе, когда ты рассыпался. Я спала на твоем прахе. Хочу уснуть, но он меня всегда находит. И её мать и кузено преследовали сны. Неужели Грейс так же увяла, как Мэтио? Неужели под глазами у неё появились синяки, а лицо осунулось? Это безумие или болезнь, или просто мать так измучилась, что они стали похожи? И если это случилось с ними, не случится ли с ней, с Аливией? Он ещё не нашёл тебя. Оливия снова берёт свой блокнот с рисунками маетю, дома и стены. Ей мерещится, будто она стоит в центре лабиринта, где любой поворот неразрешённая загадка, и каждая брешь ведёт всё глубже во тьму. Оливия настороженно прислушивается. Не закричит ли снова кузен? Но в коридоре тихо, и в тенях спальни никто не прячется. Слышно лишь негромкое потрескивание свечи. и шорох переворачиваемых страниц. Оливия прижимает ладони к глазам. От разочарования ей хочется хлопнуть дверью или разбить в садовом сарае горшок, сделать что-нибудь, что выпустит чувство наружу, придаст им форму и звук. Оттолкнув блокнот и дневник, она откидывается на подушке. Секунду спустя раздается предательский треск карандаша, ударившегося об пол, а потом он катится под кровать. «Ну и пусть», — думает Оливия. Но потом ей мерещится, что если она оставит там карандаш, дом схватит его, всосёт в щель между половицами, в дыру между этажами, а ведь это её любимый карандаш. Вздохнув, Оливия сбрасывает одеяло, выбирается из постели и опускается на корточки, чтобы заглянуть под кровать. Она готовится увидеть сгнившее лицо, полупрозрачную седую копну грязных волос, грустную улыбку Под кроватью в Мэриленде также лежал Гуль, в темноте, опустив подбородок на сложенные руки, будто кто-то, кроме Оливии, мог его там увидеть. Но под кроватью нет никого. Только пыль и темнота. Слабые очертания карандаша, который теперь не достать. Оливия ложится ничком и тянется его схватить, но замечает ещё кое-что. Между изголовьем и стеной втиснута, словно в тайник, какая-то тень. На виду торчит только нижний угол. Книга. Непонятно, упала ли она за кровать и застряла, или её спрятали там нарочно. Но когда Оливия заправляет карандаш за ухо и тянет за угол, книга поддаётся. Сердце замирает. Такая она тонкая и мягкая. И не книга это вовсе. Дневник. Оливия выбирается из-под кровати, обратно к лучу света. Садится на пол и рассматривает обложку. Сверху завиток позолоченной буквы Г. Оливия в растерянности взирает на неё. Это дневник матери. Но нет. Оливия поднимается на ноги и видит. Старый дневник, который всегда у неё был, по-прежнему лежит на смятых простынях, где она его и оставила. И вообще, та книжица зелёного цвета, потёртая от старости, отмеченная двумя необычными бороздами, а из среза торчат вырванные и вставленные обратно страницы. Найденный ежедневник, мягкий, чистый, и далеко не такойстрёпанный. А ещё он красный, как тот, что ей приснился. Поглаживая позолоченную Г, почти не вытертую, Оливия представляет, что её матери подарили не один дневник, а два, комплект. Затаив дыхание, она открывает книжецу и, ах, эту, видя в записи, Нежный почерк из завитушками, такой же, каким был на первых страницах зелёного дневника, когда рукомать её ещё не ослабла и заметки не стали путанными, обрывистыми и перечёркнутыми. Оливия годами вчитывалась в слова, пытаясь разгадать загадку, что кроется в дневнике матери, изучая строчку за строчкой в поисках подсказок. И вот теперь листает страницы, удивляясь обилию новых записей. А "Артур сегодня не в настроении". Перелистав дальше, она находит имя Ханны. Ханна говорит: "Если я испорчу ещё одно платье, она заставит меня носить штаны". А я сказала: "Ерунда, были бы только ботинки подходящие". Ещё через несколько страниц встречается имя Эдгара. "Кто-то выпустил птицу из клетки, и теперь я никак её не найду". Артур говорит: "Её не вернуть", а Эдгар: "Что всё к лучшему, мол птицы любят небо больше, чем подоконники". Я оставила окно открытым, вдруг она вернётся. И отец чуть не оторвал мне голову. Как странно видеть двери, распахнутые в другую жизнь. В этих записях нет загадочного ты или упоминания о движущихся тенях, костях, напичканных историями точно мозгом или голосах во мраке. Есть рисунки: то здесь, то там наброски птичьей клетки, розы, пары рук. Но они небольшие и детальные, выписанные вдоль полей страниц, так не похоже и на хаотичные изображения в другом дневнике. Оливия пролистывает десяток обычных записей, заметки о том, как брат сводит Грейс с ума, об отсутствии матери, о тревожном кашле отца, о ханнии и Эдгаре, о том, что никто не замечает, как они влюбляются, и тут на глаза Оливии попадается кое-что. Прошлой ночью я вышла за стену. У Оливии захватывает дух. Взгляд мчится по строчкам. Я хотела увидеть сама. Понять, настоящее ли все это, или от меня просто ждут, что я вырасту и увяну здесь от одних лишь суеверий. Ну не смешно ли? А вдруг это просто легенда, которую передавали от одного приора к другому, пока мы не забыли, что все выдумка. Неужели мы все находимся во власти безумного наваждения? Нас ждет огромный мир, а мы сидим здесь и таращимся на стену. Отец зовёт дом тюрьмой, а нас стражниками. Но это ложь. Мы такие же узники. Мы привязаны к этой земле, к особняку и саду. Оливия медлит. В голове эхом отдаётся голос матери. Однажды мы пришли в Галланд и теперь не можем его покинуть. Мы привязаны к нему. Оливия прогоняет его из своих мыслей и читает дальше. Артур говорит: "За стеной подстерегает смерть". Но правда в том, что она повсюду. Смерть забирает розы и яблоки, приходит за мышами и птицами. Она ждёт нас всех. От чего же смерть мешает нам жить? Вот почему я это и сделала. Я вышла за стену. Я не должна была, думала. Неважно, что я думала. Конечно, я не первая. Конечно, это не выдумки. Мне не жаль. Я не, но теперь я понимаю. Я никогда не вернусь. Когда ливие замирает сердце, она с трепетом переворачивает страницу. Никто никогда не должен узнать. Я не должна писать это здесь, но в глубине души подозреваю, что начну сомневаться. Решу, что всё мне приснилось, но слова на бумаге присниться не могут. Так что вот. Прошлой ночью я пошла за стену и встретила смерть. Слова о сорной траве расползаются по странице. Олевия поглаживает их пальцем, втайне ожидая, что они дрогнут от её прикосновения. Чернила капли на бумагу, будто тот, кто писал, сидел, занеся над листом руку и сомневался, прежде чем продолжить. Не встретила, а увидела, но довольно близко. С его четырьмя тенями и десятком призраков безмолвных в остове разрушенного дома. Записанное на бумаге это звучит безумно. Когда я это видела, Оно и казалось безумием. Безумный мир, лихорадочный сон. После Артур поймал меня в саду, крепко встряхнул и спросил: "Не заметили ли меня?" И я сказала: "Нет". Я не выдала брату, что самый высокий из слуг теней, отделившись от своего господина, будто в ясный летний полдень, нашёл меня в холле. Я не выдала брату, что он посмотрел прямо на меня своими почти непроглядно чёрными глазами и, склонив голову, указал на ближайшую дверь, на сад и стену. Я не выдала, что слуга тень меня отпустил. Запись заканчивается. Руки Оливии уже сами собой переворачивают следующую страницу. Начинается другая. Прошлой ночью я ему написала. Я вернулась к стене, думая, что послание исчезло, украдено, как и всё остальное, что попадает в трещины, но оно всё ещё было там, втиснуто между железом и камнем, и, судя по положению, его внимали, а когда я достала проверить, то увидела, что он ответил. Новая страница, новая запись. Я прожила в Галанте всю жизнь, но дом это выбор. Я этот дом не выбирала. Я устала быть к нему привязанной. Аливие переворачивает страницу, надеясь прочесть, что было дальше, но следующий лист вырван, и ещё один, и ещё. Все они выдернуты, лишь у корешка видно несколько слов, оборванных на середине чернильного завитка. Почти уничтоженная запись, едва заметная подсказка. Не при тюрьма вместе мы сможем на всего С разочарованным вздохом Оливия возвращается к началу. Её мать вышла за стену. Увидела смерть, четыре тени, десяток призраков. Самой высокой из теней помог ей вернуться домой. Какие-то сказки или нечто совсем мрачное. Грейс потеряла рассудок? И всё же она была достаточно здорова, раз понимала, как звучат её записи. К тому же, разве Оливия сама не видит призраков? Полупрозрачная девочка в Мэриланде. Мать и дядя, которые следовали за Оливией по коридорам Галлента. Неужели Грейс Приор тоже видела гулей? Кто такие тени и кто такие призраки? Это загадка или код? Оливия закрывает глаза, пытаясь собрать кусочки головоломки, но разум слишком устал и не в силах найти отгадку. Ничего не подходит. Наконец она с отчаянием вздыхает, задувает свечу и падает в постель. И в темноте приходят образы. Возможно, меня преследует твой призрак. Какая утешительная мысль. Возможно, ты скрываешься во мраке. Клянусь, я видела, как он движется.